Глава 11. А ведь как ни крути, действительно оставалось только молиться. Маленькая колонна выступила с территории особняка перед рассветом, повернула на север, потом опять на восток мимо скорбных развалин храма Святого Филимона. Стрельба в квартале Зворен давно стихла, оставалось лишь предполагать, насколько плачевно там всё складывается. Перед тем как завести мотор, Маша наклонилась к Ивану, взяла за руку, поцеловала в щёку. И этот поцелуй до сих пор горел, щекотал кожу, всячески напоминал о себе. Он отчаянно отвлекал. Форма штурмбанфюрера Рихтера сидела ладно, не давила, не вгрызалась в кожу. Хоть за это спасибо ордену СС. Перед началом операции все бегло умылись, насколько можно почистились. Не сказать, что форма сияла, но смотрелась терпимо. Излишняя чистота должна настораживать. Война кругом. Иван аккуратно вел машину. Раньше приходилось управлять такими штуками. Они не страптивы в умелых руках. Иногда он оборачивался. Люди в клетке смотрели из-под лобья, надо же обидели. Конечно, неприятно без одной клетки попасть в другую. Юзеф как-то ненароком обнимал немку. Тельма сильно сдала, осунулась, глаза бросли кругами. Не подпирая её люди с двух сторон, она бы упала. Наспех перевязанный коллежный сипло дышал. Ему не хватало кислорода. Иван не знал, как будет прорываться и вообще возможно ли это, но он был обязан. Какая-то злость появлялась к полякам, к хаштинскому и к рынкевичу. Кто они такие? В чём их ценность для будущей Польши? Обычные дядьки, избитые, дёрганые, порядком напуганные. Иногда он поглядывал в зеркало заднего вида, мотоцикл не отставал. Кэмбл был вылетый немец, важно надувал щёки, восседая в коляске. Ковальскому пришлось натянуть защитные очки от греха подальше. Физиономия фактически пропала, осталась лишь худоба и щетина, способная вызвать вопросы. Истинный аристократ даже в сложной ситуации должен быть как на плакате. Но в целом эти двое в ВС СССРском облачении смотрелись вполне терпимо. Медленно проплавали кварталы и целые разрушенные немецкие войска осваивали отбитые у повстанцев районы. Подтягивали технику людей. По улицам ходили патрули с повязками, местная полиция. Иногда показывались мирные жители, семенили пугливо озираясь. На перекрестке улицы Радон и Щекотской люди в штатском под присмотром автоматчика разбирали баррикаду, чтобы освободить проезд для техники. Навстречу прогремел грузовик с красным крестом. С прилегающей улицы Народон свернула подразделение пехотинцев с ручными пулемётами и фаустпатронами. Солдаты грузно тащились в направлении моста. Военных на улицах становилось больше, тягачи везли орудия, создавая трудности для проезда. В метрах в 700 от переправы колонну остановили. Это были солдаты 608-го полка Вермахта. Автоматчики с повязками вышли на дорогу, Унтерфельд фебель в мятой фуражке поднял руку. Маша шумно выдохнула, а её рука машинально потянулась к оборе. Спокойно, Маша, я Дубровский, пробормотал Иван, останавливая машину. Прорвёмся, что ты нервничаешь? Нехорошие предчувствия у меня, Ваня, прошептала Мария. Да к чёрту твои предчувствия, всё нормально, он покосился в зеркало. Мотоцикл прижался к заднему бамперу купе-вагона. Напрягся Кэмпбелл за пулеметом, лишь бы раньше времени палить не стал. Иван опустил стекло и, выражая крайнее неудовольствие, «В чем дело, Фельдфебель? Управление СД выполняем срочное поручение, нам некогда. Хотите поговорить с моим начальником, бригаденфюрером СС Штельмахером?» Сунул под нос Фельдфебелю документы Рихтера, но тут же убрал, чтобы тот не успел всмотреться. Представитель младшего командного состава сильно смутился, осветил фонарём пассажиров обезьянника, удивился, но ничего не сказал. Что он понимает в работе СД? Значит, так надо. Извинился, пожелал счастливого пути. Маша с облегчением выдохнула, откинула голову. Снова серый кварталы, уклон к мосту, вереница баррикад из мешков с песком. Александровский мост стоял на мощных опорах и выглядел словно новенький. Советская авиация его не бомбила. На нём тоже было неспокойно: пулемётные гнёзда, пехота, военная техника, санитарные машины, пробивающие себе дорогу в обратном направлении. Пришлось вливаться в общий поток и замедлять движение. Ничего, тише едешь дальше будешь. Открывалась величественная панорама разрушенной Варшавы. За спиной остался центр, старый город, Вырисовывались в утренней хмаре шпили католических соборов. До войны их было больше. На реке какие-то посудины, мусор, перевернутые лодки. Все сносило течением, под мостом бурлила мутная вода. На севере пылали зорницы, небо раскрашивалось розовым и оранжевым. Там шли бои. Советские войска расширяли отвоеванные плацдармы, а немцы прикладывали усилия, чтобы сбросить их обратно в воду. Над обширным районом Прага, куда лежала дорога, висели клубы черного дыма. С востока доносился грохот. Возможно, немцы затеяли новое контрнаступление. А может, наши? На съезде с моста пришлось уйти на обочину. В Прагу втягивалась танковая колонна, лязгали, грохотали грязные пантеры, окрашенные камуфляжными цветами, тигры с крестами на броне. Они проходили мимо, создавая невыносимый грохот. Командиры экипажей и своих башен равнодушно посматривали на капашающихся внизу людишек. Колонна неспешно пылила, втягивалась в городские кварталы. 14 исправных танков подсчитал Иван, вполне способных переломить ход небольшой операции. Откуда у фрицев такая махина? Бросают в бой последние резервы. Танки уходили в юго-восточном направлении. Колонна беглецов удалялась на восток, по прямой, как стрела, улицы Подлин. Грохот на востоке становился явственнее, распадался на отдельные составляющие: полемётные трели, взрывы снарядов. Район, как ни странно, выглядел сносно: добротные каменные дома, целые деревья. Зяли проломы в стенах, воронки на проезжей части, но тотальных разрушений не было. Немцы укрепили практически каждый дом. Возводили пулеметные гнезда, снайперские точки. В нескольких местах дорогу преграждали баррикады. Впрочем, возможность для проезда пока сохранялась. Снова проверка, шлагбаум. Настороженные лица служащих полевой жандармерии с бляхами. Боец чахоточно кашлял, тер слезящиеся глаза. — Доброе утро, герр штурмбанфюрер! — стрельнул он глазами, намелькнувшее перед носом удостоверение. — Доброе утро! — кивнул Иван. — Замечательный день предстоит, чё уж там. У вас проблемы, господа жендармы? — Георг Штурмбанфюрер, в полутора километрах отсюда уже позиции русских. Мы, конечно, всё понимаем. — Боюсь, вы ничего не понимаете. — бросил Иван и доверительно понизил голос. — Не хотелось бы раскрывать подробности секретной операции СС и СД, но эти комиссары и евреи, — показал он за спину большим пальцем, — «Через полчаса будут обменены на наших ценнейших агентов, имеющих секретную информацию по наступлению русских. Это может полностью изменить ситуацию на фронте. И я не потерплю, если вы нас здесь продержите хоть лишнюю минуту». Жандарм струхнул. «О да, он был бы жутко рад поменять все на фронте. Так надоело отступать под ударами русских». «Конечно, герр штурмбанфюрер, вы можете проезжать. А позвольте один вопрос». Зачем русским отдавать наших ценнейших агентов, обладающих такой информацией? Они не знают, что это ценнейшие агенты, отрезал Иван, перехватывая взгляд готового надавить на гашетку Кембла. Что вы ещё хотите знать, уважаемый? Имеется ли у меня предписание консилярия управления? К сожалению, не имеется. Дело возникло срочно, а консилярию, как вы могли слышать, сегодня ночью разнесли на кусочки польские мятежники. Не мог он об этом слышать. Никто не разносил консилярия Но откуда ему знать? Стушевавшись под недобрым взглядом, жандар махнул рукой пропустить. Ещё 600 м снова просто. Полемёты мешки с песком, пустые глаза пулемётчиков под стальными шлемами. Уже не жандармы, которых просто обмануть. СС. Нет, мои нервы уже потихоньку рвутся, прошептала Маша, вытирая платочком лоб. Наличие женщины в машине сильно удивило шарф фюрера. У него были умные глаза, что в данной ситуации совсем не кстати. Он внимательно разглядывал женщину, обошел машину, осмотрел заключенных, искоса глянул на экипаж мотоциклета, который усердно делал каменные лица. Иван возмущенно повторил текст, что и на предыдущем посту. — Позвольте еще раз взглянуть на ваш документ, господин штурманфюрер, — вежливо попросил эсэсовец, — чем и подписал себе приговор. Не такие уж шумные оказались у него глаза. Пассажиры купельвагена всё поняли, настал момент истины. И экипаж мотоцикла понял, и даже заключённые в свои клетки. Иван пожал плечами, протянул документ, в котором без обиняков была пропечатана чужая физиономия. Немец вспёрся глазами в удостоверение. Иван с Машей быстро переглянулись, и она без слов всё поняла. Часовой недоуменно взглянул на предъявителя, обнаружив вопиющий диссонанс. А Иван включил передачу, отогнулся, чтобы не оказаться на пути пули. Маша выстрелила. Унтершарфюрера отбросила вместе с документом, да и шуль с ним с документом. «Отжать сцепление, педаль в пол, руку на рычаг». Машина рванула как на гоночной трассе. Лайка Стареза за спиной Кембл самозабвенно стрелял воля присутствующих при проверке автоматчиков. Ковальский тоже выжал полный газ. За спиной царил переполох, солдаты бегали, беспорядочно стреляли. "Все на пол!" зарал Иван, переходя на третью передачу. Kübelwagen петляя какой-то сложной змейкой, уносился по улице Подлин. Мотоцикл приклеился к бамперу Януш пригнулся к рулю, а Кембл пытался развернуть пулемёт, но это был дохлый номер на такой скорости. Усилилась стрельба за спиной, включился пулемётчик. Мотоцикл с рёвом промчался мимо, ушёл в отрыв. Пули пропороли задние колёса кубеля вагина. Машина встала на дыбы, рухнула обратно, чуть душу не вытрясла. Обидно до слёз, метров 30 до поворота. Януш остановил мотоцикл, начал разворачиваться, Кэмпбелл спрыгнул, волоча тяжелый пулемет. До вражеских пехотинцев было далеко, но они обстреливали улицу, заскрежетал замок, и узники выпали из-за решоченного отсека. «Все, приехали!» — надрывая горло, крикнул Иван. «Бегите по улице, не оглядывайтесь! Наши уже недалеко, машина вас прикроет! Иван, уходите!» Махнул рукой Кембл за лёгким пулемётом за мотоциклетной коляской. Януш громко ругался, стрелял из автомата по перебегающим фигуrкам. Маша вела огонь из Вальтера, укрывшись за капотом обездвиженной машины. Мысли путались, ветер свистел в голове. Как уследить за всем? Послышался треск моторов. С запада показались мотоциклы, они катились по улице, набитые экипажами, постреливали пулемёты. Пока огонь не отличался эффективностью, дистанция приличная, но скоро подойдут, накроют. Парень, убегай! Капитан Коляжный внезапно оторвался от Юзефа, который его поддерживал из-за ковыля к мотоциклу, держась за разбитую грудную клетку. Каждое движение сопровождалось болью, он закусил губу. Последним усилием оттолкнул растерявшегося англичанина, рухнул боком за пулемёт и скрипнул зубами. Чего уставились? Уходите быстрее, я задержу их, насколько смогу. Отставить, сорвался Иван. Мишка к чёрту такие самоубийства. Пашли вон! злобно заорал Каляжный. Тоска блестела в глазах, но он принял решение. Иван, ты же не идиот, всё понимаешь. Не жалеть я. Далеко не уйду, только вас за собой в могилу тащу. Давай, Ванька, у тебя есть мой адрес, сообщишь, как договаривались. Пашли вон! Снова захрипел он. Не вынуждайте, люди. И уже припал к пулемёту, свернувшись бубликом и работая одной рукой. Маша вытирала слёзы, жалобно смотрела на Ивана. Он сгорал от стыда, убегая прочь, даже не попрощался с товарищем. Эх, мишка-мишка, где ж твоя улыбка? Люди бежали по улице, уходили за поворот. Вроде все целы. Ковалили поляки, Юзеф поддерживал свою разлюбезную Тельму. Ковальский, забывший снять мотоциклетные очки, с колена изводил магазин. Коляжный стрелял из кастареза, рассыпал рваные очереди. Иван толкнул тормозящую Машу, обернулся, прежде чем свернуть за угол. Мотоциклетная атака захлебнулась. Одну машину удалось подбить, и Коляжный рассмеялся от радости через лютую боль. Мотоцикл перевернулся, экипаж разбросало по обочинам. Пилоту второго мотоцикла пришлось тормозить. Машина пошла юзом, накренилась. Проезд оказался заблокирован. Солдаты спешивались, бежали, попадали под безжалостный огонь костареза. Иван бежал дальше, догонял прыжками маленькую группу. Что-то кричала Маша, тыкала пальцем, но он не понимал. Замолчал костарес. Коляжный сделал, что мог. Скоро разблокируют дорогу, стремятся дальше. Он понял, что она кричала. «Впереди Т-образный перекресток, улица делится на две. Куда бежать?» Но это не имело принципиального значения. Впереди раздался грохот, ляск, и с примыкающей дороги выбрался устрашающий тигр, размалеванный крестами. «А откуда он взялся? Там же советские позиции!» Сердце сжалось от отчаяния. Иван усердно жестикулировал, добивал голосовые связки: "Все направо, в узкий переулок и будьте счастливы, что он так удачно подвернулся". Медленно с противным скрежетом разворачивалась танковая башня. Ужас, паника, от которой немели ноги, не за себя, за окружающих, особенно вот за эту уставшую женщину с подкашивающимися ногами. Все поняли, что сейчас произойдёт. Кинулись в переулок. Он метнулся к Маше, чтобы схватить за руку, почему она возится, и в этот момент выстрелило танковое орудие. Иван плохо помнил, что было потом. Рвануло на дороге метрах в двадцати от переулка. Сшибло с ног ударной волной, он упал в какие-то обломки, засыпало пылью, крошкой. Сознание болталось на ниточке, расплывалась картинка перед глазами. Рядом стонала и извивалась Маша. Сердце наполнялось ужасом. Он полз, подтягиваясь на руках, потом поднялся на корточке, кинулся к ней. Осколок впился девушке в бок. Она откинула голову, судорожно вздрагивала. Иван поднял ее на руки, двинул, пошатываясь в переулок. Другие не пострадали. Удалялись какие-то силуэты, впрочем, не все. К нему кинулся Кэмпбелл с мучнистым лицом, перехватил девушку, что-то орал в лицо — Ов стал Ковальский бил короткими очередями куда-то за спину. Потом стал Юзов, кто-то ещё. Но это всё было за гранью понимания. Иван только хрипел. Осторожнее, люди, пожалуйста, она ещё живая. Почему ещё, чёрт возьми? Она всегда будет живая. Проблемы с ориентацией были удручающие. Дома наезжали друг на друга, дорога вздымалась волнами, стреляли за спиной, оказалось, что стреляют везде. Танк не мог заехать в переулок, слава богу. Проезд был слишком узк. Повсюду камень, бетон. Кембл вырвал у него маршу, попёр вперёд как дредноут, словно часть его оторвали. Оборвался проулок. Впереди гаражи, мастерские с опавшими воротами, пустырь, заваленный каким-то хламом. На пустыре кирпичная водонапорная башня, изделие явно с бородатой историей, круглое в плане, на вид какое-то целое. Наверху по диаметру узкие оконца бойницы. Кто-то другой принял решение занять круговую оборону. Майор Таврин в реальности пока отсутствовал. Когда пришёл в себя, под ним уже скрипела винтовая лестница, кто-то подталкивал спину, за которой сепела раненная Маша. Круглая площадка наверху ротонды, мусор, вздувшийся пол, узкие окошки. Очередное запод дня, но бежать некуда, всё правильно. Их бы догнали. Что-то щелкнуло в голове, Иван очнулся, завертел головой. «Все живы, кроме коляжного. Только Маша тяжело ранена». Он бросился к ней, она лежала на полу, с трудом дышала, смотрела на него с какой-то вселенской печалью. Он гладил ее по голове, что-то говорил. Рядом возилась Тельма, разрывала медицинский пакет военнослужащего в АФНСС. Она сама обливалась слезами, но все делала правильно. «Молодец, девчонка!» Уйдите, уйдите, бормотала Демка. Я всё сама сделаю. Я училась на курсах. Кровь остановлю, видо антисептик, но ей нельзя здесь долго находиться, нужно в больницу вытащить осколок. Иван, ты в порядке? потряс его Ковальский. Эй, ты с нами? Всё отлично, всё зоргут. Вскочил он на ноги, словно пробки выбило из ушей. Иван, у нас есть оружие, чистил Януш. Карабины, автоматы, небольшой запас патронов. «Есть несколько гранат, и это все. Немцы уже здесь. Обстреливают, слышишь? Но башня крепкая, а орудия они сюда не потащат». Наконец Иван вернулся в строй и был способен принимать решение. Люди рассредоточивались, но пока не стреляли. Он машинально пересчитывал своих Ковальский, Кэмпбелл, Маранц, двое поляков. Из последних относительную воинственность проявлял лишь Хаштынский. Он вооружился карабином, Неумело рвал затвор, выражался по-польской матери. Коренкевич сидел на полу, поджав под себя ноги, закрыл глаза, обхватил голову. Неужто молился товарищ коммунист? Возможно, пламенный борец, но слегка трусоват. А соратники-то не знали. Впрочем, не проблема. Лёгкая трусоватость не мешает одному человеку сплатить нацию, повести за собой, умело используя манипулирование, демагогию и простые человеческие слабости. «Пан Хаштынский!» — бросился Иван ко второму поляку. Схватил за рукав, оттащил от бойницы. «Отставить! Вы не участвуете в бою! Бросьте карабин! Мы обязаны доставить вас в целости и сохранности! Вы слишком цены, чтобы дать вам умереть! Ау, услышите меня? Лечь на пол и не высовываться! Мы не хотим отправиться в ГУЛАГ по вашей милости!» Хаштынский опустил карабин, растерянно молчал. А Иван уже метался по площадке, По листучали по кладке, выбивали огрызки кирпичей. Толщина стены полметра, такую из фауста не пробьёшь. Станут ли немцы заниматься этой ерундой? У них земля горит под ногами, делать больше нечего. Он с автоматом стоял у амбразуры, следил за обстановкой. Фигурки в комбинезонах и в касках с маскировочными сетками выбегали из проулка, рассредоточивались по укрытиям. Поднялась фигура с гранатомётом, произвела выстрел. Ложись, Ахнул Иван. Заряд угодил в стену значительно ниже, выбил несколько кирпичей. На совесть строили старинные мастера. Он где-то слышал про рецепт цементной смеси с яичным желтком. Вздрогнул, завибрировал пол. Ударили дружно из трёх стволов. Гранатомётчик выронил свою смертоносную штуковину, распростёрся на бетонной плите. Ещё одного автоматчика не спасла каска. Пуля попала в голову, полетели брызги. Трое перебежали. Один отвалился от компании и остался лежать. Но в целом немцы приближались, перебегали то здесь, то там. Защитники башни стреляли из амбразур, отшатывались, прижимались к стене, дожидаясь окончания свинцовых осадков. «Иван, что делать?» — крикнул Ковальский. «Да идут же черти, неудержим! Приготовить гранаты!» Поднялись несколько человек, припустили в обход — Джерри Кэмпл, стоящий слева, поздно среагировал, выругался на родном языке, побежал на другую сторону площадки, меняя магазин. Он увлечённо стрелял, опустошая магазин, а когда отвалился к стене, скобресно оскалился. Не пропал скорбный труд. На время стрельба оборвалась, и Иван кинулся к Маше, опустился на колени. Как она? Тельмо закончила перевязку, подняла голову, у неё дрожала нижняя губа. Простите, офицер. Я сделала всё, что могла. Она жива, но надо в госпиталь. Грудь Марии сотрясали судороги. Она побледнела от боли, закусила губу. Повязка остановила кровотечение, но это была лишь временная мера. Маша открыла глаза, даже смогла улыбнуться. Не волнуйся, Ваня, иди, валуй, сделай всё возможное, чтобы не умереть. И Иван побежал воевать, делать всё возможное. Немцы снова проявляли активность. Их было немного, но они упорствовали. Очевидно, получили приказ не дать этой группе уйти. Кто-то бросил гранату, она никому не повредила, но пользуясь дымом, перебежали несколько человек. Взвыл Белуга, Януш Ковальский схватился за простреленное ухо. Польская ругань уступала русской, но тоже была сочна и выразительна. Ахнула Тельма, схватила упаковку бинтов, побежала к пострадавшему. Снова сжахнул гранатомётчик. Граната влепилась в стену рядом с амбразурой, разворотила несколько кирпичей. Взвизгнул Юзеф, подставив ширу руку под осколок, выронил автомат, схватился за окровавленную длань и сполз к стене. Заголасила Тельма, кинулась от Януша к Юзефу, стала причитать, вокруг него побежала за новой порцией перевязочного материала. Кембл выбросил в амбразуру гранату, проследил за полётом, выругался. Иван, двое проскочили в здание. Не ожидали от Тельмы такой реакции. Она бешено сверкнула глазами, подлетела как на пружине, схватила автомат Юзефа и кинулась к лестнице. Автомат, трясясь в тонких ручках, обжигал кожу, но она стреляла, не видя куда. Пули летели как попало, выбивали из стен остатки штукатурки. Иван схватил её под мышки, оттащил, куда-то бросил. Пусть невежливо, но не обзаводиться же женскими трупами. Он выудил из-под сумка колотушку, отвинтил колпак, дёрнул за шнурок и скинул вниз. Граната попрыгала по ступеням, взорвалась где положено, следом отправил вторую в качестве чистовой обработки. Высунулся, когда села пыль, чихнул. Четыре торчащие ноги смотрелись вполне удовлетворительно. Шквал огня за бортом сменился тревожными криками. Рёв мотора, беспорядочная стрельба. Джерри высунулся в амбразуру, а когда опять прижал затылок к стене, глаза его были круглы, как бильярдные шары. Иван, это кажется ваши. Иван помчался к свободной амбразуре. Грохнула танковая орудие, а через пару секунд образовался и сам Т-34. Он появился откуда-то из-за ротонды, обогнал башню и давил зазевавшихся немцев смотрелся танк страшновато, весь покрытый копотью, изрыгающий клубы дыма, он стрелял из пулемёта, бил из пушки. За ним волокся прицепившийся к заднему крюку фрагмент смятного забора, бренчал, подпрыгивал, терял по дороге куски. Ивана качнуло под пот потёк ручьём, но ну, неужели? Это не было наступление, скорее разведка боем на отдельном участке фронта. Но до чего удачно. Немцы стали пятеся в переулок. Кто-то не выдержал, пустился на утёк. Но нашёлся храбрец, вырос из-за боку из груды мусора, швырнул противотанковую гранату и тут же упал, простреленный в лохмотья. Граната сработала под гусеницами, вспыхнули баки с горючим, установленные в задней части. Боевую машину окутало чёрным дымом, с руганью из люка выскакивали члены экипажа, скатывались с брони, разбегались. Но это уже не могло ни на что повлиять. Из слепой зоны позади башни выбегали автоматчики в фуфайках, стреляли из ППШ, перепрыгивали через горы мусора. Немцы убегали. Их в живых осталось несколько человек. «Эй, в башни! А ну, выходи!» Проорали с улицы. «А стрелять не будете?» — крикнул Иван. «А надо?» — поинтересовался Остряк, и его сослуживцы загогатали. «Нет, мы свои!» «Так выходите, мать вашу, свои!» Грожилась голова, он схватился за стены, стонали люди вокруг него, многие были в крови. Маша дышала с надеждой, смотрела ему в глаза. "Помни, девочка, ты мне обещала, держись как можешь, уже всё кончилось", прохрипел Иван, поднимая Марию на руки. Рядом суетился Кембл, поддержал, оттаптывал носки. "Иван, ты помнишь, что обещал нам содействие?" простонал Ковальский, прижимая к уху упаковку с бинтом. Всё помню, мужики, умру, но слово сдержу. Целая вечность канула прежде, чем он вышел с Марией на свежий воздух. За ним тянулись остальные, на всякий случай держали оружие в поднятых руках. Их встретил лес заадранных автоматов. Грязные как черти, красноармейцы задумчиво смотрели, как мужик в СС-ской форме выносит женщину, одетую примерно так же, и публика за ними, ничем не лучше. То есть именно по тебе, гад ползучий, мы должны не стрелять. На всякий случай уточнил небритый коротконогий Ефрейтор. Именно выдохнул Иван, опускаем Машу на землю. Она по-прежнему смотрела на него с надеждой. Не судите по одежке, мужики. Ну от чего же? протянул Ефрейтор. По одежке встречают. Бойцы неторопливо подходили, не спуская с них стволов, а по уму провожают, подумал Иван, лишь бы не в последний путь. Снова взревел двигатель, из-за башни вывернула раздолбанная полуторка, остановилась так резко, что оторвался боковой борт. «Товарищи, мы правда свои», — поднял голову Иван. «Прорываемся в наше расположение из центра Варшавы. С нами ответственные лица коммунистического польского подполья. Я, майор 4-го отдела контрразведки СМЕР Штаврин. Выполняю задания своего руководства, в частности полковника Анечкина». Раненая женщина, моя помощница из разведуправления первого белорусского фронта. Остальные тоже наши люди, они нам помогают. И ж какой, протянул остряк. А чем докажешь, господин хороший? А чего бы мы с немцами воевали? разсердился Иван. Да кто вас знает? Хватит, мужики. Доставьте нас срочно в своё расположение. Девушке плохо, ей нужно в госпиталь. Ага, на броне горящего танка устроит Кевнул каратышка на свире, подчудящую легендарную 34-ку. Окружающая публика снова хохотала. Но вот машина уже бежал, придерживая портупею смутно знакомой капитана из дивизионной разведки. И физиономия таврина была ему смутно знакома. "Братцы, да это же наши!" взволнованно сочастил капитан Хлопая Ивану по плечу. "Да ты, братис, как на маскарад собрался? Помнишь меня? Капитан Архипов" Пробуем боем позиции немцев в районе Прага. Нас две роты, остальные ушли вперёд, а мы за дворки, так сказать, ощупываем. Хлопцы, чего уши развесили и перемигиваетесь? Взорвался он. Живо людей в тыл, и чтобы через полчаса эта женщина лежала на столе хирурга. Полчаса это много, недопустимо много. Женщина умрёт, она не железная. Иван сидел, прижавшись к борту, полуторка тряслась на ухабах, как последняя сволочь. Он придерживал голову Маши, обнимал её, прижимал к себе. Она дышала, она была здесь. Он шептал ей разные слова, чтобы слышала, чувствовала, никуда не уходила. Госпиталь скоро, он уже рядом. Её обязательно довезут, всё сделают. Он в это верил, запрещал себе отчаиваться, и она, похоже, верила, робко улыбалась, хотя простое движение губ доставляло сильную боль. Остальные были рядом, переживали за них. Эти люди забыли, что едут в неизвестность, и возможно будущее будет такое, что прошлое покажется раем. Скалился Джерри Кембл, словно скулу свело человеку. Юзеф нянчил забинтованную руку, обнимал прижавшуюся к нему Тельму. Он не был глупцом, прекрасно знал, куда едет, и Ковальский знал, ведь слово Катынь не просто село в Смоленской области. В 40-м году сотрудники НКВД расстреляли в Котынских лесах больше 20.000 польских военнослужащих. Вроде как законно, по решению тройки НКВД СССР и в соответствии с постановлением Политбюро ЦК ВКПб. Об этом знал весь мир, лишь советские граждане ни о чём не подозревали. Или ничего, обойдётся, ведь майор контрразведки дал им слово. А что произойдёт с самим майором? с девушкой, которая стала ему небезразлична. Судьба переменчива: сегодня улыбается, завтра виновата разводят руки. Кто мог знать, что через пару дней восстание по Варшаве будет полностью подавлено, и буквально тут же начнётся массированное наступление советских войск и примкнувшего к ним войска польского. Ударные соединения отобьют Прагу, правобережную часть города и выйдут к Висле. Но только в январе 45-го завершится полное освобождение Варшавы от фашистов. Армия Краева будет распущена, уйдет в небытие. Как и ее хозяева в Лондоне. К власти на штыках Красной Армии придет польская рабочая партия, и долгие 45 лет в многострадальной стране будут строить, да так и не построят, государство, победившее социалистической демократией. Блажен! то не знает своего будущего. Александр Томонников. Пуля для карателя. Читал Юрий Белик.